Глава пятнадцатая. Армина Владлен возвращается через полчаса, и в ее руках, помимо моей дорожной сумки, еще и небольшой чемоданчик. Я бросаюсь к своим вещам и судорожно ищу в сумке косметичку, но, как ни стараюсь, уже понимаю, что ее там нет. «Где же она? Ты же обещала помочь!» – произношу чуть ли не плача. Я собираюсь подшутить над Дамиром, а не колечить его истинной дешевой косметикой. Усмехается и вручает мне в руки достаточно увесистый чемоданчик. Какую еще истинную? Что это значит? Ай, да неважно. Потом во всем разберешься. Отмахивается и недовольная моей заторможенностью забирает из моих рук чемоданчик, кладет его на кровать и открывает, демонстрируя содержимое. Тут самая лучшая профессиональная косметика для любого рода макияжа. И, кстати, не знаю, откуда в твоей квартире берутся все эти зловония, но Дамир не выносит запах ладана, поэтому, думаю, достаточно будет слегка нанести на кожу это масло. Владлена достает из небольшого кармашка-чемоданчика крошечный пузыречек и протягивает мне, стараясь улыбаться, но вижу, что и ей не особо приятен данный аромат. «Дамир не посвятил меня в детали, поэтому, может, ты расскажешь, чего именно вы от меня хотите?» Но вообще-то, я уже слегка догнала, что к чему, но неясно, опасно ли это будет для людей, если оборотни снова станут сами собой. Я знаю немного, но хранитель точно ответит на все наши вопросы. Давай, приводи себя в порядок и пойдем к нему. Легко сказать «приводи». Сперва еще нужно разобраться, как пользоваться всем этим разнообразием. К скудному содержанию своей косметички я привыкла, кое-что подкупила или позаимствовала у Леоноры, но это... Как бы хуже не вышло. «Боюсь, что будет, если Дамир почувствует подвох. Сестру он вряд ли убьет, а вот мне точно голову оторвет или откусит».